Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. Мэл и Бенуа поднялись по лестнице к квартире Кит Дарлинг. На часах было почти 9. по крыше над лестничным пролетом громко барабанил дождь. Пока Лула и остальные члены команды пытались установить местонахождение супругов Норд, Мэл решила обыскать квартиру уборщицы в надежде, что там найдутся подсказки, с помощью которых детективы смогут выйти на ее след. Вдобавок, было бы неплохо заполучить образец ДНК Кит и сравнить его со следами крови, найденными в стеклянном доме. Когда они добрались до второго этажа старого здания в восточной части Ванкувера, Бенуа сказал. Дейзи Риттенберг не опознала Дарлинг по фото. «Веришь ей?» «Я пока ни во что не верю», — отозвалась Мэл и первой двинулась по длинному коридору, разглядывая номера квартир. Коридор был плохо освещен, и в нем стоял сильный запах карри из расположенного внизу индийского ресторана. А в то, что Ванесса Норт даже не позвонила ей после того, как Дейзи и ее муж бросили цветы и пирог на пороге ее дома и срочно уехали, якобы по медицинской необходимости. Дейзи говорила, что познакомилась с Ванессой на занятиях йогой для беременных. Тай Бинти тоже утверждает, что она не раз заходила в бистро со своей беременной подругой. Завтра мы опросим других женщин, которые занимались йогой вместе с ними. Может быть, кто-то из них знает, где могут быть сейчас Ванесса и Харута. Напротив квартиры Кит Дарлинг-Бинуа вдруг замер. Сделав предупреждающий жест, он поднес палец к губам и показал Мэл на дверь. Дверь была слегка приоткрыта, внутри горел свет. В квартире кто-то был. Детективы видели движущуюся тень. Мэл и Бенуа переглянулись, потом, двигаясь плавно и совершенно бесшумно, заняли позиции по обеим сторонам от двери. В квартире что-то упало, послышался стон. Детективы достали оружие. Стоя сбоку от двери и держа пистолет на готове, Мэл постучала костяшками пальцев по косяку. Эй, кто-нибудь дома! Полиция! В квартире воцарилась тишина. — Есть кто? — заорал Бенуа. — Полиция! Не двигаться! Мел толкнула дверь. Она широко распахнулась, и Бенуа проворно скользнул внутрь и поднял оружие, прикрывая Мел, ворвавшуюся в прихожую следом за ним. В крошечной гостиной, над столом у окна, спиной к детективам, склонился какой-то мужчина. — Полиция! — в маленькой квартирке его голос прогремел, как гром. «Отойдите от стола, сэр, назовите себя!» Мужчина обернулся и увидел направленное на него оружие. Негромко ахнув, он поднял обе руки вверх, выронив стеклянную банку, которую держал. Банка упала на пол и разлетелась в дребезги, а ее содержимое рассыпалось по ветхому ковру. «Не стреляйте!» — выкрикнул мужчина дрожащим голосом. «Пожалуйста, не стреляйте, я ничего не сделал!» «Кто вы такой?» — требовательно спросил Бенуа. «Простите, что?» — продолжая держать руки над головой, мужчина слегка подался вперед и склонил голову на бок, словно у него были проблемы со слухом. «Назовите ваше имя, сэр», — рявкнул Бенуа. «Кто вы?» «Я... Сэм Берковец, сосед», — пробормотал мужчина, дрожа от страха. «Что вы делаете в чужой квартире?» — спросил Бенуа. «И почему не отзывались?» «Простите, что вы сказали? Я плохо слышу». «Что вы делаете в этой квартире?» — повторил Бенуа, повысив голос. «Почему вы не ответили, когда мы стучали?» Мэл посмотрела на рассыпавшиеся по полу содержимые банки. «Похоже на птичий корм», — решила она. «Простите, я не надел слуховой аппарат. Если позволите, я достану его и...» Бенуа опустил пистолет и кивнул. Мэл продолжала держать старика на прицеле на случай, если он попытается что-нибудь выкинуть. Дрожащими руками в печеночных пятнах Сэм порылся в кармане и достал оттуда слуховой аппарат. Вставить звуководы в уши ему удалось только с третьей попытки. Так сильно его трясло. «Мне... мне не нравится носить его постоянно», — проговорил Сэм. Его глаза слезились, влага собиралась в глубоких морщинах на щеках. «Я пришел сюда за кормом для страшилы». Это одноногая ворона, она иногда прилетает, Кит. Кит дала мне ключ от своей квартиры, а я ей от своей. Мы все-таки соседи. Вдруг кому-то из нас понадобится помощь. Вот Кит и попросила меня кормить страшилу, если она сама почему-то не сможет. Вы... вы меня напугали? Приносим свои извинения, сэр. Я капрал Бинуа Салуму. Бинуа убрал пистолет в кобуру. «А я сержант Мэлори Ванальст». Мэл тоже спрятала оружие и предъявила старику свое удостоверение. «Мы как раз пытаемся найти кит, Дарлинг. Вы не знаете, где она может быть?» «Значит, ее уже признали пропавшей без вести?» — спросил берковец, и морщины на его лице стали глубже. «Будьте осторожны, сэр, не пораньтесь. Позвольте, я вам помогу». Хрустя тяжелыми башмаками по осколкам стекла и разнокалиберным семенам, Бенуа шагнул вперед и, взяв Сэма под локоть, отвел его к стене. «Можно мне сесть?» — спросил Сэм Берковец. «Сердце, знаете ли, вы меня напугали, и теперь я никак не успокоюсь». Бенуа придвинул ему стул и помог сесть. «Я закончил курсы оказания первой помощи, давайте-ка я проверю ваш пульс», — предложил он. «Хотите, мы вызовем вам врача?» Сэм Берковец поддернул рукав и вытянул руку вперед. «Я думаю, обойдется. Мне надо только отдышаться немного, и я приду в норму». На внутренней стороне его предплечья Мэл заметила татуировку, состоявшую из нескольких цифр. Бенуа тоже ее увидел и бросил быстрый взгляд на напарницу. Концентрационная лагерь», — подумала Мэл. «Сэм Берковиц пережил Холокост». При мысли об этом сердце у нее болезненно сжалось, И пока Бенуа проверял у старика пульс, она отправилась на кухню, чтобы принести ему стакан воды. Открыв кран, Мэл быстро огляделась. Помещение было маленьким, обстановка старой, на подоконнике стоял горшок с базиликом, на полке коллекция ярких цветных чайников, холодильник был сплошь увешан фотографиями и открытками с изображением разных экзотических мест. Таиланда, Исландии, Кении, Галапагосов. Патагонии, Австралии, Камбоджи. На всякий случай Мэл проверила оборотную сторону нескольких открыток, но не обнаружила ни текста, ни почтовых штемпелей. Обычная сувенирная продукция. Эти открытки Кит Дарлинг никто не присылал. Наверное, она просто купила их как украшения. Мэл заинтересовала фотографией, на которой была запечатлена группа молодых людей, среди которых она нашла и Кит Дарлинг. На другом снимке Кит стояла одна на фоне водопада. Она весело смеялась и выглядела довольной и жизнерадостной. Кожа ее потемнела от загара, светлые волосы развивались на ветру, руки были унизаны яркими браслетами. Наполнив стакан, Мэл отнесла его в гостиную. Протягивая воду Сэму, она спросила, «Вы, случайно, не знаете, кто эти молодые люди на фото на холодильнике?» Взгляд Сэма затуманился. «Это ее друзья из театральной труппы. Я не знаю их по именам. Только Буна. Я несколько раз его видел, когда он приезжал, Кит. А открытки она их коллекционировала. Говорила, в этих местах ей хотелось бы побывать. Она мечтала объехать весь мир. Однажды она мне сказала, что если вдруг выиграет в лотерею, точно отправится в кругосветку. А почему вы спрашиваете?» Неожиданно встревожился старик. «Скит, что-нибудь?» «Именно это мы и пытаемся выяснить», — Бинуа выпустил запястье Сэма. «Ну вот, ваш пульс почти пришел в норму. Но если вы вдруг почувствуете себя нехорошо, сразу скажите. Извините, что мы вас так напугали». Сэм сделал глоток воды из стакана, который держал двумя руками. «Насколько нам известно, сегодня Кит не вышла на работу», — сказала Мэл. Ее начальница и друзья забеспокоились. Когда вы видели ее в последний раз? Позавчера. Да, позавчера. Она помогала мне донести продукты до квартиры. Я сразу догадался, что с ней что-то не так. Это было заметно. Кит была какая-то молчаливая, как будто о чем-то глубоко задумалась. А еще она вдруг попросила меня кормить страшилу, если сама почему-то не сможет. Если с ней что-нибудь случится, так она сказала. Глаза старика снова наполнились слезами. Нужно мне было что-то сделать. Я ведь сразу понял, что Кит напугана. Как, по-вашему, что означали эти ее слова, если с ней что-то случится? Сэм несколько раз кивнул. Вот и я ее спросил. Она сказала, если она умрет, неожиданно исчезнет или еще что-то в этом роде. Мел бросила быстрый взгляд на Бенуа. Она не говорила, что ее напугало. Сэм грустно покачал головой. Нет, только примерно неделю назад или чуть раньше Кит спросила, не видел ли я накануне вечером кого-то подозрительного в тени напротив нашего здания. Кит сказала, он наблюдал за ее окнами. Он? — переспросил Бенуа. Берковец кивнул. А несколько дней назад она упомянула, что кто-то шел за ней от станции Скай трейна Мужчина, одетый в черное. Так Кит сказала. Примечание. Скайтрейн — система легкого метро в Ванкувере. Маршруты линий проложены преимущественно на наземных эстакадах. — Она описала вам этого мужчину? — спросил Бенуа. Кит сказала «высокий, хорошо сложенный». Светло-русые волосы. Больше она ничего не рассмотрела. «Кит, еще что-нибудь говорила?» — уточнила Мэл. «Нет, но я все равно за нее волновался. А потом я не слышал, чтобы вчера вечером она вернулась домой. Ее машины на обычном месте на стоянке за домом тоже не было. А сегодня утром появилась страшила. Сначала она несколько раз пролетела мимо моего окна, А потом села на балкон. Можно было подумать, она хочет мне что-то сказать. Вся такая растрепанная, беспокойная, прыгает на одной ноге и все поглядывает на меня. У меня оставалось немного птичьего корма, я высыпал его в кормушку. А сам пошел и постучал кит в дверь. Но мне никто не открыл. А потом приехал этот ее приятель, Бун. Он зашел ко мне и спросил, не видел ли я кит. У него был очень озабоченный вид. Бун сказал, что Кит не подходит к телефону, и мы взяли мой ключ и пошли сюда, к ней, чтобы проверить, вдруг она упала в душу и ударилась головой. Но в квартире никого не было, и Бун ушел. Пока Сэм говорил, Мэл внимательно осматривала квартиру. Она была маленькой, но уютной. На стенах и свободных поверхностях висели и стояли разные сувениры, Интерьер был выдержан в стиле Боха. Примечание. Боха или Боха-шик, стиль, основанный на различных богемных влияниях и влияниях хиппи. Солевая лампа, свечи, чехлы для диванных подушек расшиты по углам крошечными зеркалами, как принято в Азии, салфетки и панома краме, много комнатных растений, театральные афиши, греческие театральные маски на стенах, книжные полки. «Скажите, сэр», — обратилась она к Сэму, — «может быть, в последнее время Кит вела себя необычно или встречалась с кем-то, кто не входил в круг ее постоянного общения?» Сэм Берковиц покачал головой. «Нет, ничего такого я не заметил. Правда, последние несколько месяцев она казалась какой-то рассеянной. Где-то с июля. Да, тогда она как раз начала вести дневник». Может, это можно назвать необычным. Раньше, во всяком случае, я ничего такого за ней не замечал. «Дневник?» — переспросила Мэл. «Личный дневник?» Она сказала, это лечебная процедура. Дневник ей посоветовал вести ее психотерапевт. Кит посещала психотерапевта? Честно говоря, я не знаю подробностей. Просто однажды я увидел, как она сидит у себя на балконе, и что-то пишет в толстой тетради с такой ярко-розовой обложкой и фиолетовый горошек. Я в шутку спросил, уж не задумала ли она написать новый великий роман, а Кит рассмеялась и ответила, что это дневник, который она ведет по совету своего врача-психотерапевта. «Вы не спросили, что побудило Кит Дарлинг обратиться к психотерапевту?» – спросил Бенуа. «Мне кажется, это было бы не тактично». Спрашивать у человека, почему он ходит к психотерапевту, это невежливо. «Где Кит хранила этот дневник, вы случайно не знаете?» поинтересовалась Мэл. «Разумеется, нет. Хотя, мне кажется, она вполне могла носить его с собой, чтобы записывать разные мысли, как только они появляются. Я бы на ее месте именно так и поступил». На этом разговор закончился. Пока Бенуа отводил Сэма в его квартиру, Мэл начала поиски дневника или любой другой улики, которая могла бы пролить свет на последние поступки или планы Кит Дарлинг. Не забыла она и об образцах ДНК. В ванной комнате мэлл нашла расческу, в которой запуталось несколько тонких светлых волос с темными отросшими корнями. Расческу и зубную щетку Мэл положила в пластиковые пакеты для вещественных доказательств. Поскольку речь шла о возможном преступлении, Ее команда уже получила соответствующий судебный ордер. Вернулся Бенуа. Пока Мэл обыскивала спальню, ее напарник занимался гостиной. «Ни ноутбука, ни планшета, ни телефона!» — крикнул он оттуда. «Здесь тоже ничего похожего!» — отозвалась Мэл. «Похоже, она забрала все свои гаджеты с собой». Бенуа заглянул в спальню. «Может быть, она держит их в машине?» — предположил он. На полу возле стенного шкафа Мэл заметила какой-то цилиндрический контейнер и взяла его в руки. Судя по весу, он был пуст, и она открыла крышку. «Ничего себе!» — удивилась она, заглянув внутрь контейнера. «Это же урна для праха. Интересно, почему она здесь и для кого предназначалась?» «Может, Кит не смогла до конца расстаться с кем-то из близких?» — сказал Бенуа, открывая стенной шкаф. Наклонившись, он извлек оттуда теннисную туфлю. Заглянув внутрь, он вскинул взгляд на Мэл. «Седьмой размер», — сказал он. «Тот же, что и у кроссовки, с места преступления».